Дни летели, отщёлкивая листы календаря. С пятницы, 11 апреля, мы с доктором Педески и его ассистентом Марко начали готовить сеньора Лоредана к операции. Признаюсь, я волновалась не меньше, чем перед тем, как на стол лёг Карло Кантарини Мафео. Всё-таки Лоредана намного старше, да и маска пребывала на его лице 5 лет, а не год. Ещё один повод для беспокойства. Мы не знали, как поведёт себя пелис. Всё-таки случается, что он не подходит для какого-то типа кожи, и слой геля так и остаётся слоем геля, не превращаясь в дерму, эпидермис и прочее. обо всём этом я честно рассказала пациенту и получила совершенно спокойный ответ. Дорогая моя, Всё это совсем не кажется ужасным человеку, который прожил 5 лет скованным в непонятном подземелье, ежеминутно ожидая новых пыток. Очень долго я знал, что у меня нет никакого будущего. А вы открываете для меня целых 2 его варианта. Вот только боюсь, мне негде найти снимок, показать вам, как я выглядел когда-то. «Думаю, что это наименьшее из проблем», — улыбнулась я. «Вы забываете, что в наших рядах глава службы магбезопасности Венеции что-то мне подсказывает, что у него найдется на вас досье?» «Ну да, конечно. А в досье должен быть портрет. Спасибо, Нора!» Он слегка сжал мою руку. «Значит, до понедельника?» над операционным столом зажёгся свет я помолилась бригитте взяла скальпель и провела первый разрез всё было точно так же как и во время операции карла и совершенно по-другому и честно говоря мне ужасно не хватало лавинии оказывается в прошлый раз осознание её присутствия за спиной придавало твёрдости моей руке Мы с Тедески воспользовались техникой, которую она показала в прошлый раз, воздушными лезвиями, и процесс шел куда быстрее. Периодически я посматривала на портрет Лоредана, висящий на стене прямо передо мной. Что и говорить, красивый был мужчина. Хорошо бы было, если бы наш Пелес не закапризничал. И эту патрицианскую внешность удалось воссоздать. Насчет три... Мы в четыре руки удалили маску, и я стала наносить рассчитанные дозы препарата, проговаривая про себя те самые заклинания, которые должны превратить эту анатомическую модель в человеческое лицо. Собственно, эти заклинания и являлись главным достоянием доктора Хэмилтон Даер, поскольку были полностью моей разработкой. Наконец, всё закончилось. И две сиделки повезли сеньора Ларедана в ту же палату, где лежал после операции Карло. Я вымыла руки и пошла следом, чтобы проконтролировать, как будет поставлен абсолютный щит. Петру поймал меня, когда я, дав сегодняшней сиделке окончательные инструкции и запугав её насколько было возможно, вывалилась из палаты в коридор. "Спешишь?" спросил он, легко спрыгнув с подоконника. Не особенно. Я посмотрела на часы. Собственно, на сегодня по плану у меня остался только урок танцев, а перед ним нужно будет отдохнуть. Тогда пойдем выпьем кофе. Сегодня наш месье Гультре обещал панакоту с земляникой, а? Я только застонала. За десерты французского шеф-повара Ка-Контарини можно было продать душу. В голубой малой гостиной я уже чувствовала себя практически как дома. Когда горничная принесла кофе и три порции панакоты, две для меня, одну для Пьетро, хозяин, закрыв за ней дверь, привычным жестом поставил полог от подслушивания и спросил у меня серьёзно: "Ты думаешь, всё получится?" "Ничего не могу сказать до среды", ответила я. Я говорила тебе тогда, в феврале, и говорю сейчас: всё зависит от всадства препарата с кожей. С Карло всё получилось идеально. Кстати, есть известие, как они там? Всё отлично. ловят рыбу и гуляют по лесу. Он махнул рукой. Предположим, всё получилось. Как ты считаешь, стоит ли Редана появиться на твоём приёме? Почему нет? ответила я вопросом на вопрос. А что тебя так беспокоит? Дело в том, он потёр пальцем левую бровь. Понимаешь, я хочу предложить Лоридана не покидать пост дожа. Однако, вроде бы он сказал, что всё решил и будет предлагать совету 12 назначить новые выборы. Как ты сможешь его переубедить? Не знаю, но сейчас для смены дожа исключительно неудачный момент. Если выборы будут объявлены, почти наверняка пост достанется Лодовико Демьяне. Для нашего дома это означает сокращение государственных заказов и отмену льгот, как минимум. С семьёй Демьяни мы не дружим давно. Политика и деньги, конечно. В чём же ещё может быть дело? Я помурщилась, но, видимо, недостаточно хорошо это скрыла, потому что Петров, вспыхнув, стала объяснять мне, что это никакой не протекционизм. Покачав головой, я положила ладонь ему на руку. Не надо. Мне всё равно, как вы получаете заказы и на каких условиях торгуете. Всё это честный бизнес. Я на вашей стороне, ты помнишь? Просто никто из нас не может знать, в каком состоянии прости у нашего пьёро голова. Лично я бы на его месте сошла с ума задолго до конца первого года. Так что давай не торопиться. Посмотрим на результаты операции, подождём, пока он придёт в себя, и только тогда ты станешь или не станешь что-то ему предлагать. Мне кажется, так будет правильнее. 6 вечера. До времени, обозначенного в приглашениях, остаётся ещё 2 часа, а мне решительно нечем заняться. На кухне царит Джозепина, командующая сегодня ещё двумя поварами и пятью юными помощниками. Платье, доставленное ещё вчера, отглажено и ждёт своего часа в гардеробной. Маска Над маской я задумалась на какое-то время, потом решила не множить сущности без необходимости и достала из коробки Коломбина, которую когда-то принёс мне синьор Лаварди, чёрную с серебром и росписью алмазной пыли. Серебристо-стальному платью с черным кружевом отлично подойдет. Бальный зал должен был засиять огнями, освещая первую в Сирениссе Мимилонгу. В гостиной стояли ламберные столики для тех, кто не пожелает скользить в танго или лететь в сальсе. Счет за цветы и украшения столовой я подписывала, зажмурившись. даже бостонские приёмы моей матушки, отличавшейся особым размахом, стоили меньше. половина седьмого. в кабинет пришла лавиния, посмотрела с некоторым сомнением и спросила: "слушай, ты вчера рассказывала что-то про лоридана, но я была настолько уставшая, что ничего не помню. он будет сегодня?" "обещал быть. приедет чуть позже к антарине". о маске пиеро. Как это он согласился её надеть после этих 5 лет? Ох, не знаю. Признаться, я для себя маску на сегодня выбирала с большим сомнением. Ну, вот кто-то из Контарени тоже будет пиеро, так что у Джокера не должно возникнуть сомнений, мы если только он не читает ауры. Ага. Лавиния достала из кармана жакета коробку и положила на стол. «Вчера я получила вот эти несколько экземпляров от гильдий артефакторов Дании и Норсхольма. Коробку я открывала с некоторым трепетом. Мастера упомянутой гильдии считались и заслуженно лучшими в мире». Внутри на подушке белого бархата лежали пять небольших кулонов из аметиста в оправе из счётой из трёх металлов разного цвета. На мой вопросительный взгляд Лавения пояснила: "Последняя разработка. Они назвали её поглотителем ауры, но это не совсем верно. Скорее можно сказать, что этот амулет ауру нивелирует, скрывая все индивидуальные особенности. Ну, смотри. Мы знаем, что основной фон у эльфа будет бледно-зелёным, у человека белым, а у дракона, например, огненным. Но дальше на ауре человека отражаются его наследственные признаки, личные способности, болезни, сиюминутные эмоции и прочее. Сейчас проведём эксперимент. Посмотри на мою ауру. Я послушно выполнила приказ и зажмурилась. Да, поле вокруг неё было белым в своей основе, но его расцвечивали такие пятна из полухи, что впору было ослепнуть. Ого, только и смогла произнести. Ну, вот, усмехнулась госпожа Ратфельд. А теперь я надеваю амулет. Вот теперь ее аура была спокойной и какой-то усредненной, как на картинке в учебнике для второго курса. «Я поняла. Значит, Джокер не сможет таким способом отличить сеньора Лоредана, и это отлично. Но ведь у него самого может быть сходный амулет». «В том-то и дело, что нет». Предыдущие разработки приглушали ауру, делали её менее яркой, но не скрывали индивидуальные признаки. А это закончено совсем недавно, и всё, что было сделано в мастерских гильдии, немедленно поступило в распоряжение службы магической безопасности. Конечно, у Джокера могут быть какие-то свои методы, но никто и не говорил, что это будет Безопасная прогулка. Лавиния вновь убрала коробку с самолетами в карман и спросила у меня: "Ну что, теперь ты успокоилась?" А ты знаешь? Да. С удивлением я поняла, что и в самом деле нервничала, а сейчас перестала. Знаешь, я хочу тебе показать одну штуку. Вынув из сейфа связку ключей, я открыла один из шкафов, достала пару кубков, подаренных графине Маргарет, и поставила их на стол. Кубки мессера Руджеро Кентарини. Руджеро? Лавиния склонилась над столом, изучая гравировку на рубиновом стекле. Это сколько же им лет? Больше шести сотен. Но главное даже не это. Видишь, Лепарард разные. Дождавшись, пока она кивнула, я продолжила: "Так вот, если тебе подают красное вино или килимас, что ты делаешь с напитком? В смысле? Пью, разумеется. Но «Ну, чаще всего ты сперва слегка согреешь его в ладонях, верно? Так вот, если вот эту чашу", я указала на тот герб, где леопард обернулся назад, "немного погреть то в напиток выделится яд. Вот как? Ты предполагаешь и такое развитие событий? Мы не можем знать, что придет в больную голову Джокера, но вполне может статься, что он сочтет меня недостаточно сильным противником, понимаешь? Да, вполне. Ты полагаешь, он может решить, что я больше подхожу ему по весовой категории, Так, да, я хотела бы знать, где ты держишь Келимас. В бальном зале отзвучало второе танго, когда в дверях появился высокий человек в костюме и маске Джокера. Моё сердце будто бы пропустило удар, а потом забилось сильнее. Тьма, его побери, это он. Я узнала того, кого видела фактически всего раз в кабинете сеньора Барузи, узнала, несмотря на то, что похожих масок шута в зале было две или три. Подойдя к музыкальному кристаллу, я сменила полосу записи. Зазвучал вальс, и я подала руку Жан-Марко, тихо сказав: "Это он". Сейчас ребята сверят по записи ауры. ответил глава венецианской службы маг безопасности, крутя меня в особенно лихом повороте. Ты, главное, не волнуйся. Даже и не думала, соврала я. Просто я знаю, что это он. Тем временем гость осмотрел бальный зал. Его светлые глаза сквозь прорези кажущиеся почти белыми, уставились на меня, потом взгляд пополз дальше. Наш пиеро в гостиной прошептал Джанмарко: "Да, играет в бридж с Маргарет, Пьетро и Екатериной Морозини". Вальс закончился, и я, обменявшись взглядами с Ловинией, прошла к бриджистам. До ужина ещё 20 минут, потом снова танцы. В половине 12 будет конкурсный танец по садобаль и получение приза выигравшей парой, а в полночь По условиям игры все снимают маски. Хотелось бы, чтобы Джокер не начал действовать раньше этого момента. Краем глаза я увидела, как он, помедлив в дверях гостиной, вернулся в бальный зал и заскользил в танго с одной из юных дам. А ведь он хорошо танцует, этого не отнять. Интересно, когда и где отшельник и затворник сумел так освоить модные танцы? Джокер, ведущий в танго Анну Контарини, в какой ни научной фантастике можно отыскать такой сюжет? Светлые няла и великая мать. Взмолилась я, пусть всё пройдёт как должно. Не дайте никому пострадать. Ужин был великолепен. Бразильский салат из амаров с авокадо и запечённый по-мариленски окорок. Сменились бэбесом из нувель орлеана с устричными пирожками. После лаймового сорбе настала очередь жареной индейки с клюквенным соусом и артишоков дрегант. И наконец, увенчался этот праздник языка и желудка грантом из черники и арбузом, залитым подслащённым шерри. Когда-нибудь потом я попрошу Джузепино повторить лично для меня эти кулинарные шедевры, потому что сегодня всё перечисленное казалось мне приготовленным из одного и того же куска размоченного картона. Я имела прекрасную возможность наблюдать за Джокером. С моего места было видно все круглые столы на 10 гостей каждый. Над каждым из столов горел яркий цветной фонарь. Стол, где виднелись ярко-зеленые уши с бубенцами, увенчивавший его головной убор, освещался розовым. Довольно гадкий получался цветовой эффект, что и говорить. Джан Батиста, сидевший от меня слева, взял меня за руку. «Не пялься на него так неотрывно, дорогая. Ты в нем дырку прожжешь, и он догадается, что у тебя на уме». «Я не пялюсь». ответила я, просто прокручивая в голове, что он может сделать здесь, в толпе гостей. Вообще-то немного ужасов не жди. Братец проверил, при нём нет взрывчатки, оружия, даже холодного амулета, артефактов. Ты хочешь сказать, что он пришёл с пустыми руками? Получается, что так. Мой собеседник пожал плечами. На всякий случай помни, что в зале 24 сотрудника СБ, не считая Джан-Марко и Лавинии. «Я помню, кто сегодня разносит еду и убирает грязные тарелки», ответила я немного обиженно. Могла ли я забыть, если сама предложила вместо наемных слуг использовать оперативников? Мне казалось, что будет неправильно, если я стану участвовать в конкурсном танце Но Джан Батиста протянул мне руку, и я не стала спорить. Быстрый ритм занял все мои мысли, и я, полуприкрыв глаза, видела только партнера. Восьмерка, удары каблуком, восьмерка со сцепленными руками, снова удар каблуком, поворот в замке. Тьма его знает, как не заплелся в ногах длинный хвост моего платья, предназначенного больше для тангу, чем для живого энергичного посадобля. Музыка закончилась, и в уши мне ворвалось сперва молчание, а потом взрыв аплодисментов. Вслед за другими танцовщицами я присела в реверансе, кажется, не только из соображения этикета, сколько от того, что колени у меня подгибались. Очень вовремя рядом со мной возник молодой человек в ливрее, подал бокал ледяного шампанского и тихо сказал: Мой паи мали очень сильный всплеск магической энергии рядом с фигурантом. Госпожа Ратфилд сказала, что он считывал ауры. Значит, Ларыдана он не нашёл, перевела я дух. Но события летели вперёд совсем не по тому пути, который мы все предполагали. Собственно, план был таков: если Джокер появляется на вечере, за ним следят В удобный момент тихо арестовывают, закатывают в наручники и ошейник из-за рехалка и дальше уже допрашивают в СБ. Джокер появился, вечер катился к концу, и Лавиния успокаивающе мне улыбнулась под маской Гатто, а мне не давала покоя предвкушение моего грядущего личного боя. Внезапно шум стих... И на пустое пространство в центре бального зала вышел человек в маске пиеро. Он что, с ума сошёл? Я вцепилась в руку Жан-Батисты. Его брат за моим плечом тихо выругался. А тот, на кого были обращены в эту минуту все взгляды, поднял руки и снял маску. Громкое слитное ах прокатилось по залу. Потом полузнакомый мне женский голос вскрикнул пронзительно: "Дож!" И гости зашумели, выкрикивая его имя, задавая один за другим вопросы. Я взглянула на Джокера. Тот неотрывно глядел на человека, сбежавшего из его личной темницы, и сжимал в руке бокал шампанским. Стекло вдруг хрустнуло и разлетелось. Кровь потекла по белому кружевому манжету. Горадана поднял руку, и гости затихли. "Да уж, о моей вечеринке долго будут говорить в серьнисиях", подумала я, нервно хихикнув про себя. "Друзья мои, я понимаю, что у вас ко мне есть множество вопросов", разнёсся по бальному залу голос опытного оратора. "И я обещаю, что отвечу на них на все". Нет, нет, прошу вас. Сейчас не время и не место. Завтра в полдень я готов встретиться с членами Большого совета. А сейчас давайте не будем портить праздник нашей прекрасной хозяйке. Я голосую за пару под номером 12. Вот мой билет. Он демонстративно опустил специальный билетик в вазу, которую держал перед ним лакей. Остальные гости, возбуждённые и озадаченные, оживлённо переговариваясь, всё же последовали его примеру. Ты что, договорилась с ним, что он будет вести это представление? спросил у меня из-за спины Жан-Марко. Нет, конечно. Сеньор Нуньес руководил всем вечером, должен был и конкурс провести. Кстати, я его здесь вообще не вижу. Может, Пьетро что-то придумал? Ой, вряд ли. Что-то мне это не нравится. Пойду-ка я и посмотрю, что делают мои посты. А ты, Нора, надень вот это. В руку мне вложили какое-то украшение на цепочке. Этот амулет тянет из тебя силы. Завтра будешь никакая, поэтому раньше и не давал. Но зато он защитит от ментального воздействия и даст дополнительный щит. Тем временем все гости уже опустили свои билетики в большую крышонницу синего стекла, и сеньор Лоредано с двумя лакеями занялся подсчётом голосов. Шум усилился, собравшие, разумеется, вовсю обсуждали неожиданное появление пропавшего так давно дожа, его связь со мной, роль во всём этом дома Контарини. А вот Кто-то первый произнес слово «скандал», и оно запорхало по бальному залу. Я жала зубы, похоже, что популярность моя приобретает неприятный оттенок. «Итак?» Голос Лоредана вновь перекрыл шум толпы, и все затихло, словно после магического пасса. «Итак?» «Мы готовы объявить победителей!» Прошу пару под объявленным номером выходить сюда и снимать маску. Такое впечатление, что он полжизни проводил антикварные аукционы и детские праздники, неприязненно пробормотала я. Жан-Батист не ответил, только сжал мне руку. Первое место было отдано Чинцы и её жениху, Гаэтано Фаскаре. Второе получила совсем молоденькая Клара Батарди, внучка той самой графини. Третье неожиданно перепало нам с моим партнёром. Ларадана поднял ладонь, и в этот момент начали бить часы. Полночь. С двенадцатым ударом зашелестели шёлковые ленты, и гости начали освобождаться от масок, со смехом узнавая своих соседей. Посмотри, пожалуйста, что будет твориться здесь в зале, негромко сказала я, и Жан-Батист кивнул. А я пойду гляну, что там за шум в коридоре. Подожди. Он попытался меня остановить, но в этот момент к нему обратился один из совсем старых нобелей, а я выскользнула за дверь. Двое сотрудников СБ в ливреях лакеев последовали за мной, повинуясь моему кивку. Признаться, меня просто трясло от злости на всех, на себя, что ввязалась во всю эту историю, на Лорэдана, который так лихо расправился с моей репутацией, на Пьетро, не договорившегося вовремя с треклятым дожем. А теперь и Боффе пропавшего куда-то. В коридоре было пусто. Я прислонилась к прохладному шёлку стены, закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Перед глазами перестали плавать жёлтые кольца, и вот тут-то я услышала хорошо знакомый дребезжащий тинарок. Стойте смирно, прекрасная синьора. Впрочем, можете посмотреть на меня. Я открыла глаза. Прямо перед моим лицом, совсем близко, ухмылялись ярко-красные губы и съехавшие к носу глаза Джокера. Здравствуй, мой дорогой кошмар. А где мои охранники? Ну, ясное дело, лежат кучкой возле стены. Обездвижить их для Джокера труда не составило. Добрый вечер, сеньор Паски. Ведь вы Арнела Паски, я не ошибаюсь. О, да вы не только хороши собой, но ещё и осведомлены о многом, чего знать не следовало бы. Он довольно захихикал, и у меня по позвоночнику пробежала холодная дрожь. Да где ж эта хвалёная служба безопасности? Почему нет никого больше? Джокер снова хихикнул. Нет-нет, не ждите. Никто не появится. У вас свои хитрости, а у меня, знаете ли, свои. Поэтому в ближайшее время из вашего прекрасного белого бального зала не выйдет ни один человек. Впрочем, мне хотелось бы присесть. Где-то тут был ваш кабинет, милая дама? Можете показать рукой? Я разрешаю. Я поняла, что и в самом деле могу пошевелиться. только для того, чтобы поднять руку и показать на дверь кабинета в самом конце коридора. Что-то скрипнуло. Джокер повернул голову, и бубенчики зазвенели. "Нет, показалось, пробормотал он. Ну уже, идёмте". И он подтолкнул меня в спину. Дверь была чуть приоткрыта. Я вошла первой, широко распахнув её и села в кресло. Почувствовав прижавшееся к ногам пушистое и горячее кошачье тело, я поняла, что под креслом Руди. Ага, это скрепели дверные петли, когда он проник в кабинет. Тем временем Джокер захлопнул дверь, закрыл поворотом торчащего изнутри ключа, уселся в кресло напротив и удовлетворённо сказал, потеряв свои руки в белых перчатках: "Ну вот. Теперь можно и побеседовать. Разрешаю вам говорить и выполнять любые действия, не идущие мне во вред. Ну и чего стоил твой амулет от ментального воздействия, Жан-Марко? подумала я. Слуга же сказала без особой любезности: "О чём же нам с вами говорить, сеньор Паски? Не вижу общих тем. Ну как же, как же?" А вот, например, откуда вы вытащили этого дохлого дожа? Неужели прятали под своей кроватью? Грубо и не смешно, равнодушно ответила я. И вообще, как-то неравно получается, я сняла маску, а вы нет. Ну и что? Вы меняете маски, а я сроднился с этой. Его руки ни минуты не были в покое. Он то проводил пальцами по кромке стола, то выстукивал дробь по ручке кресла, то дотрагивался до своей щеки. Взгляд также блуждал по кабинету, уцепляясь за золотого карпа на ширме или книжные корешки. Вот как? То есть у вас она приросла к лицу, так же как у Ларадана и Карло Контарини Мофео? Нет. зазвзгнул он это у них у них так же как у меня и чего же вы хотите от меня чтобы я сделала вам такую же операцию я старалась говорить тихо и монотонно мне казалось что от любого резкого возражения или неожиданного звука Джокер впадёт в буйство зачем мне эти ваши глупости он рассмеялся Ну хорошо. Раз уж мы так мило беседуем, удовлетворите моё любопытство, спросила я самым светским тоном. Ваша магия это ведь что-то совсем необычное. Я такого никогда не видела. Надо подпустить побольше восхищения в голос. По-моему, тут пересолить невозможно. Ему очень хочется похвастаться кому-то равному. Ведь не с отморозками на Калифа Скари не разговаривать. Мой собеседник хмыкнул. Тяните время, моя дорогая, она прасна. Там в зале часы тикают медленно-медленно. Пока мы говорим, для них прошла всего минута. То есть вы владеете ещё и темпоральной магией, или это что-то иное? что-то иное. Вот именно. Он рассыпал мелкий дробный смешок и потёр руки в белых перчатках. Братиц Нгури, что скажешь? Покажем прекрасный сеньоре, что мы умеем? Я затаило дыхание, пытаясь мысленно вознести молитвы всем светлым богам и путаясь в словах. Тем временем в тёмном углу возле книжного шкафа появилось какое-то желтовато-зелёное свечение, а внутри него нарисовался контур странной, несообразной фигуры получеловека-полуживотного. Огромная обезьяна или что-то вроде снежного человека. Жёлтый контур налился силой, фигура уплотнилась и шагнула вперёд. Длинные зубы оскалились в широкой пасти, и я поняла, что забыла, как дышать. Локи, бог магии и обмана, повернись ко мне своей светлой стороной, не дай пропасть. Нет, не отнгури, оставайся там, где стоял. Джокер немного нервно помахал в воздухе кистью. Вот, синьора Хэмилтон-Даер. Разрешите представить вам моего названого брата. Даже, наверное, не брата, а вторую мою половину. Он что-то вроде духа ло в культе вуду. Я честно старалась говорить заинтересованным голосом боги, да сколько же нужно времени, чтобы хоть кто-нибудь меня хватился. Ну, можно сказать и так. Джокер покосился в угол. Но вообще-то он не любит этого определения. Духи Ло окажутся ему слишком мелкими. Так вот, именно благодаря Нгури я узнал многое, многое. Ну вот, например, научился выращивать мои прекрасные маски и заменять ими гадкие, несовершенные лица. Увы, увы. Не каждому моя маска подходит, иногда подобудный просто портится в процессе. Ну, зато тогда его плоть и кровь отлично подходят, чтобы насытить Нгури. О вы, вы отобрали моё зеркало, которое я с таким трудом нашёл, а ведь оно помогло бы моему дорогому брату обрести собственную плоть. Огромная сгорбленная фигура в углу качнулась в мою сторону, и я позорно взвизгнула. Джокер довольно хихикнул. Боитесь, синьор? Правильно делаете. Ну, хорошенького понемножку. Иди на горе. И он пробормотал какую-то фразу на абсолютно незнакомом мне, чуждо звучащем языке. Жуткое существо медленно растаяло. «Вот так, сеньора Хэмилтон-Дайр, теперь вы знаете секрет моей особой магии. Даже и не придумаю, что бы от вас потребовать взамен. А угостите-ка меня, прекрасная сеньора, каким-нибудь хорошим напитком. Вон, я вижу в шкафу особо фигурную бутылку. Посмотрим, что же в ней. Да и себе налейте». чтобы не вздумали меня отравить. Вдруг там средство от тараканов. Я перевела дух. Кажется, живём меня есть не будут. Подойдя к шкафу, достала памятную бутылку и два кубка рубинового стекла и поставила их на стол. Тараканов, по-моему, уже и в природе не осталось, сказала я, наливая понемногу в каждый из кубков. Это пятидесятилетний Калемас из Галии, Ампелосён Гран Шампань. Мне его подарил клиент после удачной операции. Прошу вас. Джокер подождал, пока я возьму кубок и отопью глоток, потом с хихиканьем схватил мой кубок и заменил своим. Я пожала плечами и села поудобнее. К моим ногам снова прижалось горячее тело кота. и мне стало совсем спокойно. Обхватив кубок ладонями, я стала греть келимас, иногда поднося его к лицу и вдыхая аромат. Мой незваный гость искосо посматривал на меня и ждал. Я сделала глоток, покачала головой и продолжила согревать напиток. Мой покойный муж, Фрэнсис Хемિલ્тон Дайр, Был большим ценителем килимаса, сообщила я равнодушно, будто мы беседовали на дипломатическом приёме. Он считал, что напитки старше 10 лет нельзя пить несогретыми, пропадает практически всё удовольствие. Вот попробуйте. У меня перчатки, буркнул он. Ну так снимите. Мои руки вас напугают шрамами. Милейший сеньор Паски. Вы забыли, я хирург. Мне доводилось видывать такие шрамы, которые вы себе даже и представить не можете. Джокер поставил кубок на стол и стянул перчатки. Действительно, его руки покрывала сетка скверно заживших шрамов. Пока в ладонях нагревался келемас, я лихорадочно искала тему разговора, которая позволила бы протянуть время и не растревожила безумия сидящего напротив мужчины о чём с ним говорить о погоде о здоровье о танцах о кошках а ещё я страшно боялась что братья торнабо не вырвутся из зала и попытаются выломать дверь любой шум стронет этот камень и тот покатится с горы вниз сминая меня в лепёшку да Благодаря Френку я тоже научилась ценить крепкие напитки. Вот недавно приятельница уговорила меня попробовать аквавита с острова Айла. Очень неожиданный получился опыт. Я отхлебнула ещё Килимаса и Джокер наконец-таки последовал моему примеру. Глоток, второй, третий. Вы правы. Прекрасная синьора, вкус действительно меняется к лучшему. Тут он захрипел, уронил кубок и загнулся в кресле и попытался дотянуться до меня рукой, но я отскочила к двери. Руди вылетел из-под кресла, распушил хвост и изогнулся дугой, наблюдая за бьющимся в конвульсиях телом. Ты ты меня всё-таки отравила. Прокляна. Кот ударил по маске лапой, когти проскрежетали по щеке, и Джокер уронил голову, не успев закончить проклятие. Со стоном я опустилась на пол и просидела, обняв кота, пока в коридоре не раздались громкие голоса Только тогда у меня получилось дотянуться до ключа и повернуть его. Первым в дверь ворвался Жан-Батиста и остолбенел, увидев открывшуюся картину. Кот негромко зашипел, очевидно высказывая своё отношение к мужчинам, оставившим меня наедине с опасным сумасшедшим, спрыгнул на стол и начал вылизываться. Пётр подошёл к телу, лежащему на ковре, послушал пульс и уронил безвольно упавшую руку. Мёртв. Но я бы на всякий случай упаковал его в орехалк. В твоей матушке очень качественный яд, Петр, рассмеялась я. Я должна ей жизнь. Что же, до орехалка, на мой взгляд, Разумнее было бы лишить его чего-нибудь жизненно важного, головы, например, только не здесь. Мне нравится мой ковёр. Жан-Батистa подхватил меня на руки, сел в кресло, устроив меня на коленях и сказал: "Нора, любимая, был момент, когда я подумал, что потерял тебя. Но это было очень близко". Я уткнулась лицом ему в плечо. ты так спокойно. Это меня просто ещё не достало. Погоди, тебе ещё придётся меня отпаивать и приводить в чувство. Тем временем несколько молодых людей, руководимых Джан-Марко, надели на труп наручники и ошейник из рихалка, завернули его в какое-то полотно и осторожно вынесли из кабинета. "Марк", окликнула я, и когда он повернулся ко мне, сказала: "Было бы хорошо Если бы гости не заметили эту процессию. Там Ларедана их отвлекает. Махнул тот рукой. Боюсь спросить, чем играет на виоланчелиsuit ту собственного сочинения. Он сообщил публике, что удалился от мира именно потому, что ощутил потребность в написании музыки. Недостоверно, но ничем не хуже любого другого объяснения. Я рассмеялась и никак не могла остановиться, пока Руди не спрыгнул со стола и не укусил меня за указательный палец правой руки. "Кот, ты чего?" спросила я, вытирая слёзы. "Больно же". "Всяк приятнее, чем пощёчина", заметил Пьетро, ставя на стол кубок, который он поднял с полу. "Тебе стоило бы вернуться в зал". Мне нужно 10 минут. Я встала на ноги. Можешь шепнуть Лоридана, чтобы сыграл ещё что-то. Контарени кивнул и вышел. Жан-Марк сопроводил меня до дверей моей спальни, но там я покачала головой. Извини, пока я справлюсь сама. Ты же всё равно не сможешь заново наложить мне макияж. А кота вот впускаешь? Руди меня спас, серьёзно ответила я. Хорошо, как скажешь. Я буду ждать тебя в кабинете. Вот возле раковины меня накрыла первой волна отходняка. Опустив руки в горячую воду, я тряслась и вонзала ногти в ладони, а по моему лицу катились слёзы, окончательно смывая косметику. Слегка придя в себя, я умылась, нанесла особый крем в котором магически были вплетены заклинания, освежающие кожу и придающие ей сияние. Закрепила все это амулетом свежести, разработкой все той же гильдии артефакторов. Потом, сказав самой себе «Эврика», вошла в гардеробную и переоделась во второе платье для танго, привезенное сеньорой Флавия, абрикосовое. Обновила макияж, посмотрелась в зеркало, подмигнула коту, который наблюдал за мной с одобрением, лёжа на моей кровати и вылизывая лапу, и вышел из спальни. Меня ждут гости, друзья, любимый мужчина и, наверное, какие-то новые приключения. Не может же так быть, чтобы я ни во что больше не ввязалась.